В шестнадцатом столетии богатый кальвинист Ян Сининский, побуждаемый своей женой, ревностной антитринитерианкой Едвигой Гноенской, тоже ведь не случайная фамилия, закупил в Опочинском уезде в Сандомирской области обширную полосу земли, представлявшую собой унылые неродящие песчаные пустыри, И основал на них в 1569 году местечко, названное по родовому гербу жены с изображением рака раковым. Заселил он его приверженцами любезной супруги секты, поляками и иноземцами. И вскоре многолюдная община, как обычно водится на первых порах в сообществах еретиков, достигла цветущего состояния. Заложенной на песке раков сделался богатым городом, с отлично обработанным поляками и огородами, ремесленниками, промыслами и фабриками. В 1575 году здесь была основана типография, для нужд которой завели и бумажное производство, а ее издания стали распространяться не только в самой Польше, но достигали единомышленников в Германии и Венгрии. Год спустя, Состоялся первый антитринитарианский собор, постаравшийся объединить все течения противников троиц. Постепенно среди всех них стало преобладать учение Фауста Соцена, в особенности после переезда его в Польшу в 1579 году. Сын основателя Ракова Яков Сенинский состоял уже в числе чистых сацеян, и раковская община заняла настолько главенствующее положение, что последователей Социна иногда так даже и звали просто раковскими, и именно здесь ересь достигла своего полного развития, резко отодвинувшего ее от всех прочих христианских церквей. В 1602 году, В Ракове была учреждена антитринитарианская академия, в которую, однако, привлекали учеников из семей всех исповеданий, в том числе католиков, протестантов и православных русских. Учителя, преподававшие в ней, съехались со всей Европы, причем обучали не только наукам, но и ремеслам. Число учеников быстро росло, достигнув в самую счастливую пору трех сотен человек из дворянских родов и семисот из других сословий. Раков приобрел у сектантов громкое имя Сарматских Афин. И в 1630-е годы здесь можно было действительно встретить слушателей родом от Волыни до Эльзаса. В 1638 году раковские академики разбили опрокинули распятие, стоявшее за городом. Дело получило нежелательную огласку, комиссия на месте происшествия обвинила антитринитарианских учителей и пасторов в подстрекательстве к святотатству. Заседавший тогда в Варшаве Сейм постановил закрыть Раковские академию, типографию и молельню, а проповедников и профессоров осудил на инфамию, лишение чести и изгнания. Учителям пришлось покинуть насиженное убежище. За ними потянулись прочь остальные сектанты, продав свои дома за бесценок, нахлынувшим на поживу купцам Моисеева закона. И довольно скоро от великого имени Ракова осталась одна лишь тень. Наследовавшее владение им сестра Якова Сининского Александра вернулась в католичество, выстроила к 1644 году каменный костёл в честь Петра и Павла и повесила над входом в него плиту с надписью, увековечивавшей «Поражение арианского нечестия и восстановление исповедания святой Троицы». Раков продолжал запустевать и постепенно обратился в жалкое, кишащее гешефтмахерами местечко. В конце прошлого столетия это было уже совершенно захолустное поселение с одноклассной школой, в которой состояло ничтожное число учащихся. Глядя на песчаные пустыри Ракова и Лачуги, сетовал его летописец, трудно поверить, что некогда здесь кипела торговля и процветали науки. От прежнего благосостояния остался лишь заброшенный опустелый костел, одиноко стоящий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 И было падение его великое. Но падение Ракова не было еще поражением противников Троицы в Польше и Западной Руси, ибо на защиту арианства стал чрезвычайно любопытный деятель, которого звали Андрей Вишаватый. Его отец Станислав был женат на единственной дочери Фауста Социна Агнессе, Затем был диаконом Раковской общины польских братьев, а дядя Венедикт — один из основателей Раковской академии. В 1619 году в эту школу был отдан и сам Андрей, где десять лет спустя он окончил курс среди наиболее успешных учеников. Молодой человек 21 года от роду с детства готовился и в семье, и в семье в Академии Кролево-Жака. Пробыв два года домашним учителем в доме Люблинского воеводы, он затем предпринимает заграничное путешествие для довершения образования с несколькими товарищами по секте из числа польской и русской молодежи, среди которых были Александр Чаплич и Юрий Немирич, впоследствии тоже первые лица антитринитарианской истории. В Голландии они не только посетили университеты в Амстердаме и Лейдене, но и повстречали соценианина-земляка Христофора Арцишевского, отправлявшегося основывать сектантскую колонию в Америке и чуть было не завлекшего их с собой. Из Голландии перебрались в Англию, а оттуда во Францию, где побывали в знаменитой Парижской Сорбонне. Возвратясь в Польшу, решаватый продолжал трудиться на пользу секты. Когда случился раковский разгон, он явился к самому королю со словами защиты единоверцев. В 1640 году вместе с молодым социнианином Адамом Суходольским в качестве его воспитателя вновь отправился за границу. Они объехали Германию, Францию, Бельгию, и в 1642 году, вернулись в родовое местечко Суходольских пески. Здесь вешаватый по определению Сацинианского собора был поставлен пастором местной общины и, надеясь на покровительство воспитанника, уповал воссоздать Раковскую академию. Но юный шляхтич неожиданно перешел в кальвинизм, и вожатый с паствой вынуждены были покинуть новые песочные владения. Взамен, однако, постановлением Социнианского церковного совета, Вишаватый был в следующем же году назначен миссионером всей Украины. Его давно уже звал сюда к себе Юрий Немирич, старый друг и спутник в заграничном путешествии, а нынче киевский подкоморий и владелец обширных маятностей, то есть имений, по обе стороны Днепра. Сам Немирич тоже был раковским выучеником, где, по всей вероятности, и свел дружбу с Андреем Вишаватом. Теперь он встретил его на Днепровском берегу, и, переправляясь вместе с дорогим гостем в свое поместье, орел торжественно воскликнул. «Предание гласит, что апостол Андрей, соименный тебе, проповедовал в сих странах скифом и соседним народом. Иди и ты со мной в эти страны, и делай то же». Пожив некоторое время у одного доброго украинского приятеля, Вишаватый направился затем к другому, родственнику Немирича Чапличу, в его имение Киселин на волыни Именно здесь, у деда, нынешнего владельца Кадиана Чаплича, еще в 1575 году провели последние годы жизни сподвижник Феодосия Косова Растрига Игнатий. Да, скорее всего, и сам, ересиарх, в качестве наставников по борьбе с троицей. Сей самый Кадиан Чаплич сделался родоначальником целой династии антитринитариев, и хотя сын его, Федор, еще оставался православным, дружественные вешаватому два старших внука, Мартин и Юрий, были уже на челе с оцинианской знати, пройдя обучение опять-таки в том же ракове. 1640-е годы, о которых идет сейчас речь, семейство Чапличей имело во Владимир-Волынском уезде несколько соседственных владений. Юрий Чаплич со взрослым сыном Александром обладали родовым киселиным, а в нескольких верстах от него, по другую сторону речки Стохит, находилось имение Береск, где после смерти старшего брата Юрия, Мартина проживали его сыновья Андрей и Александр, получившие образование за границей и, подобно отцу, беззаветно приверженные к своей секте. Беглые раковские профессора, постепенно скопившись в маятностях Чапличей, совместным тщанием возвели уже существовавшую социнианскую школу, в степень академии, с открытием особого богословского курса для приготовления пасторов в Киселине и дочернего отделения в Береске. Прибыв на Волынь в 1644 году, Вишаватый оставался тут до 1648-го, попеременно проживая в принадлежавших Чапличем, Киселине, Береске, Галичанах, Шпанове и других местечках. Здесь же он вступил в брак с дочерью берестского социнианского пастора Александры Рункевской, и свадьба была отпразнована в Галичанах в доме Александра Чаплича по новоизобретенному антитринитарскому обряду. Однако ближние католические бискупы Луцкий и Владимир Волынский — еще в 1640 году призвали юрия чаплича с племянниками андреем и александром чапличами шпановскими на суд обвиняя в самовольном укрытии бежавших из ракова академиков и распространении декретами сеймовыми забароненной и за чертовскую секты арианской посредством разнообразных судебных проволочек Саценианам удалось отложить рассмотрение дела почти на четыре года, но все же в 1644-м последовал строгий трибунальский декрет о закрытии школ в Береске и Киселине. Причем чапличи обязывались разрушить их здания, изгнать учеников в купе с прочими эретиками, сверх того уплатить штраф в тысячу червонцев и представить в суд богохульствующих пасторов с учителями. Приговор довольно-таки трудно было привести в исполнение, поскольку почти все киселинские мещане поголовно состояли в числе антитринитариев. Но, наконец, им пришлось выехать прочь, а за затяжку в повиновении на юрии Чаплича считали уже десять тысяч червонцев и присудили к лишению чести. «Вишоватого тоже...» вызывали в трибунал, обвиняя в публичном отправлении еретической службы, и чуть было не подвергли его бонниции, изгнанию из Отечества, но ловкому пастырю удалось таки на сей раз снова вывернуться. Еще одним средоточием противников троицы на Волыни было недалеко расположенное от Береска, отчего их до сих пор иногда соединяют даже в одно по созвучию имен, соседнего Дубенского уезда-местечка Берестечка. Некогда оно появилось на свет как предместе княжеского города Перемиля, разоренного татарами в 1241 году, и с тех пор по нынешний век остающегося заурядным селом. Село Берездки, перемильской волости, упоминается в грамоте великого князя литовского Казимира Егелоновича от 1 червня июня 1445 года. Название оно получило, очевидно, по росшим вокруг большим берестяным лесам. В 15-м, начале 16-го столетий, владели им боговитины, происходившие, по всем вероятиям от древнерусских князей, крокотков. В 1544 году в качестве приданного за одной из боговитенных Берестечко получил киевский воевода Федор Пронский из южнорусских князей Пронских, ведших род от дома святого Владимира. В 1547 году привели великого литовского князя Сигизмунда I Августа даровал Берестечку магдебургское право, и оно стало городом.